Ануш. Лейтенант и Ануш шли по главной улице Гюмюшхане. Здесь было много людей, пришедших вечером за покупками и мужчин, направляющихся к мечети. Но Ануш не обращала на них внимания. Она не замечала и высоких домов с покатыми крышами и тяжёлых резных дверей из тёмного дерева. Древняя мечеть Сулеймания отбрасывала на девушку свою тень. Абдалмуса, наивысший пик горного массива Гавор, висился над городом, но Ануш ничего не видела. С таким же успехом она могла идти и по пустыне. Она следовала за лейтенантом, не раздумывая, куда они идут и что ожидает её в будущем. Она смутно осознавала, что она девушка, одетая как мужчина, и что куда-то направляется. "Преободрись", шепнул ей лейтенант. Ануш вдруг ощутила неприятный запах и внезапно поняла, что он исходит от неё. Люди, почувствовав вонь, Уступали солдату дорогу, а некоторые вообще переходили на противоположную сторону улицы. "Ну и что, прикажешь мне с тобой делать?" пробормотал летенант. Вонючая полумёртвая армянка. "Разве найдётся кто-нибудь во всей Османской империи настолько глупый, чтобы приютить тебя?" Они вышли на площадь, где разместились и обычный рынок, и рынок специй. "Подожди здесь," сказал летенант, заведя её на узенькую улочку. Когда он ушёл, Ануш села на корточки и положила голову на колени. Ей хотелось забыться, уснуть. Но тут кто-то пробежал по улочке. "Вернись!" крикнул мальчик. Его маленький пёсик понюхал землю у ног девушки, тявкнул и уселся возле неё. "Пойдём!" звал его мальчик Пятясь. "Пойдём, Катя. Смотри, куда идёшь!" Лейтенант схватил мальчугана за плечи и развернул его. Твоя мать разве не учила тебя уважать старших? Эй, постой, я знаю тебя, ты сын Хасана. Испуганный мальчик вырвался из рук лейтенанта и побежал вниз по улочке, следом за ним бежала собака. Подожди! Эй, вернись! Выбежав на площадь, мальчик растворился в толпе. Лейтенант повернулся к Ануш и задумчиво посмотрел на неё. Вот на день, велел он ей, протягивая баью и поранжу. Примечание. Абайя мусульманское женское платье. Конец примечания. Я знаю человека, который приютит тебя.